Глава 19. В тот день Гелла впервые оказалась на территории военно-воздушной базы. Моско вышел к ней за забор из ключей проволоки и провел через пропускной пункт. Гела была в изящном костюме, сшитом из офицерского розового сукна. Он купил это сукно по карточке Эн Миддлтон в гарнизонном универмаге. Гелла надела к костюму белую шелковую блузку и белую шляпку с вуалью. Вуаль прикрывала ее отекшую щеку. Проходя мимо охранников базы, она тесно прижалась к мозге. При их появлении в кабинете управления гражданского персонала Инге вышла из-за своего стола. Пожав друг другу руки, девушки познакомились. Гер Топ, старший клерк, принёс из приемной бумаги на подпись Эдди Кассину. Он был сама любезность. «У нас на базе есть замечательный дантист». Все американские дантисты, блестящие специалисты, уверял гертоп. Гелу. Ты точно обговорил это с капитаном Эдлоком? допытывался мозг у Эдди. Эдди кивнул и ласково спросил у Гела. Ну, как ты себя чувствуешь? Немного болит, сказала Гелла. Она почувствовала власть Эдди и мозги над немцами, и гертоп и инги держались с ними почтительно. Здесь распределение ролей между победителями и побеждёнными было чётким, невзирая на половые или должностные различия. Она немного оробела перед Эдди и даже перед Моской и сказала Эдди, словно оправдываясь, «Немецкие врачи ничем не могли мне помочь». «У нас есть лекарства, которые они не могут достать», — самодовольно сказал Эдди. «Капитан Эдлок сделает все как надо. Ну, можете идти». Моско и Гелла вышли из здания управления гражданского персонала, немцы-клерки в приемной оторвались от своих бумажек и с любопытством стали разглядывать ее, отметив про себя, что этот уродливый американец с грубыми замашками и свирепым лицом выбрал себе очень миленькую девушку, высокую, худенькую, которая была полной противоположностью той, кого они рисовали в своем воображении. Они прошли вглубь территории базы, миновав множество дорожек, ведущих к ангарам и взлетно-посадочным полосам, обогнули административное здание и, наконец, добрались до длинного низкого барака, где располагался медпункт базы. В сверкающем белизной стен зубо-врачебном кабинете, как и в черном кожаном кресле, никого не было. Вошел немец-врач в белом халате. Он сказал «Капитан Эдлок». — Попросил меня принять вас. Он сейчас занят. Прошу вас. И указал Гелли на кресло. Сняв шляпку с вуалью, она подала ее мозге, потом приложила ладонь к вспухшей щеке, словно желая скрыть ее от посторонних глаз, и села в кресло. Мозг стоял рядом, и она схватила его за руку. Увидев опухоль, немец прищурился. Он помог ей раскрыть рот пошире, надавив решительно, но осторожно, на нижнюю челюсть. Он долго рассматривал полость рта, потом повернулся к мозге и сказал, «Пока инфекция не выйдет, нельзя трогать». Воспаление захватило всю десну и дошло до кости. Ей нужно колоть пенициллин и делать горячие компрессы. Когда опухоль спадет, я удалю корень зуба. Моска спросил, «Вы можете делать ей уколы?» Немец пожал плечами. «Я не могу. Пенициллин выдается только американским врачам, которые имеют право им пользоваться. Позвать капитана Эдлока?» Моска кивнул, и немец вышел. Гела улыбнулась Моске, словно извиняясь за причиненное ею беспокойство, но смогла выдавить лишь беспомощную полуулыбку — Моска улыбнулся и сказал «Все в порядке». Он положил шляпку с вуалью на стул. Ждали они долго. Наконец появился капитан Эдлок. Это был полноватый молодой человек с добродушным лицом. Китель сидел на нем мешковато, галстук был распущен, воротник рубашки расстегнут. «Ну, давайте посмотрим», — сказал он приветливо и запустил пальцы Гелли в рот. — Да, боюсь, мой помощник прав. И он кивнул в сторону застывшего в дверях немца. — Ей надо колоть пенициллин и делать компрессы. Когда опухоль сойдет, мы все сделаем без труда. Мозка, заранее зная ответ, все же спросил, — А вы можете дать ей пенициллин? И понял, что произнес этот вопрос злобно и грубо, и что сам вопрос был сформулирован неправильно, Он почувствовал, как Гелла сильно сжала его ладонь. — Увы, увы! — покачал головой капитан Эдлок. — Ну, вы же сами знаете. Я готов ради вас нарушить инструкцию, но если я это сделаю, то все солдаты начнут водить ко мне своих девчонок, а за пенициллин мы строго отчитываемся. — У меня скоро будут готовы брачные бумаги, — сказал мозг. — Это обстоятельство не меняет дела. Увы. сказал капитан Эдлок. Моска понял, что тот искренне сожалеет. Капитан задумался. «Вот что, как только ваши документы вернутся подписанными из Франкфурта, дайте мне знать, я смогу обеспечить ей полный курс лечения. Не будем дожидаться оформления брака, я и сам не хочу терять время на формальности, когда тут такое серьезное заражение». Гелла надела шляпку и вуаль, пробормотала слова благодарности немцу, тот похлопал ее по плечу и сказал Моске, «Постоянно делайте компрессор. Возможно, опухоль опадет и так. Если станет хуже, отвезите ее в немецкий госпиталь». Когда они выходили из кабинета, Моска заметил у пожилого немца-донтиста выражение озабоченности на лице, словно здесь их Гелли отнеслись довольно легкомысленно. Вернувшись в управление гражданского персонала, он все рассказал Эдди. Гелла сидела за столом Моски. — Эдди кипятился. — Слушай, сходи ты к адъютанту и поговори с ним. Может, удастся поторопить Франкфурт с этими бумагами. Моска обратился к Гелле. — Посидишь тут или хочешь пойти домой? — Я подожду, — ответила она, но не задерживаясь. Она пожала ему руку, ее ладонь была влажной от пота. «Тебе точно хорошо?» — спросил он. Она кивнула, и мозг ушел. Адъютант разговаривал по телефону. В голосе вежливой интонации открытое, простодушное лицо выражало уважение к неодушевленному инструменту. Он слегка кивнул мозг, и давая понять, что скоро закончит. Положив трубку, он любезно спросил, чем могу служить. Моска не сразу нашелся, что сказать, робея и волнуясь. Наконец он выдавил из себя: "Я бы хотел узнать, что слышно о моем прошении на вступление в брак. Бумаги вернулись? Еще нет?" ответил адъютант вежливо и стал листать фолиант армейского устава. Моска, поколебавшись, спросил. «Нельзя ли каким-нибудь образом поторопить их там?» Адъютант, не поднимая глаз, ответил «нет». Мозка пересилил желание повернуться и уйти. «Как вы думаете, если я сам поеду во Франкфурт, это может ускорить прохождение бумаг? Может быть, вы посоветуете мне к кому обратиться?» Адъютант захлопнул толстый том и, впервые взглянув на Мозку, — сказал довольно резко. — Послушай, Моска, ты жил с этой девицей целый год и подал прошение на вступление в брак лишь спустя полгода после того, как был отменен запрет. И вдруг такая спешка. Я не могу, конечно, запретить тебе съездить во Франкфурт, но и гарантировать, что это поможет, тоже не могу. Ты же знаешь, как я отношусь ко всем этим попыткам действовать в обход нормальной субординации. Мозко не разозлился, только смутился и устыдился. Адъютант продолжал уже мягче. Как только бумаги поступят, я тебе сообщу. Окей? И, получив отворот поворот, Мозко ушел». Идя в управление гражданского персонала, он старался прогнать печальные мысли и волнения, зная, что Гелла все прочитает на его лице, но Гелла пила с Инги кофе и была занята беседой. Она сняла шляпку с валью и пила кофе маленькими глотками, но по ее сияющим глазам мозг понял, что она рассказывает о ребенке. Эдди, откинувшись на спинку стула и улыбаясь, слушал ее рассказ, увидев Мозку, спросил, ну как, успешно? Мозку ответил, нормально. Он пообещал сделать все, что в его силах, и улыбнулся Гелле. Правду он скажет Эдди потом. Гелла надела шляпку и попрощалась с Инге. Она пожала руку Эдди и взяла Мозку под локоть. Когда они вышли из-за ворота военно-воздушной базы, Моска сказал, — Мне жаль, малышка. Она обратила к нему лицо и крепче прижалась к его локтю. Он отвернулся, словно не мог вынести ее взгляда. Рано утром, еще до рассвета, Моска проснулся и услышал, что Гелла беззвучно рыдает в подушку. Он притянул ее к себе, и она уткнулась ему в плечо. — Что, очень больно? — шепотом спросил он. — Уолтер, мне очень плохо. — Так плохо, — ответила она. Эти слова, похоже, испугали ее, и она уже не сдерживаясь заплакала громко, как ребенок, которому приснился кошмарный сон. Боль пронзала все ее тело, отравляла кровь и проникала в каждую клеточку организма. вспомнив каким беспомощным выглядел мозга на базе она испытала ужас и горючие слезы полились из глаз неудержимым потоком она повторила мне так плохо она проговорила эти слова так невнятно что мозга с трудом разобрал их я поставлю тебе еще компресс сказал он и включил ночник он испугался увидев ее При тусклом желтом свете ночника была видна разросшаяся во всю щеку опухоль. Левый глаз не открывался, черты ее лица странно исказились, отчего теперь в нем было что-то монгольское. Она закрыла лицо руками, а он пошел на кухню согреть воды для компресса. Городские развалины, казалось, парили на двух лучах утреннего солнца, которая сияла прямо в удивленные глазки дочери Йоргена. Сидя на большом камне, она запускала пальчики в открытую банку компота из сливами Рабели. Пыльный запах руин уже поднимался от земли. Малышка сосредоточенно выуживала желтые, точно восковые ягоды и слизывала липкий сок с кончиков пальцев. Йорген сидел рядом. Он привел ее в эту уединенную ложбину среди руин, чтобы она смогла поесть деликатесных ягод, не делясь с немкой няней. Йорген смотрел на личка дочери умильно и печально. В ее глазах явственно отражался неумолимый процесс расщепления детского мозга. По словам врача, оставалась единственная надежда увести девочку из Германии, из Европы, Йоргену только оставалось, что качать головой все деньги, заработанные им на черном рынке, пошли на возведение хрупкой стены, отгораживающей ребенка от страданий и несчастья окружающего ее мир. Но врач убедил его, что этого недостаточно, что стена эта проницаема. И вот он вынес для себя окончательное решение. Он купит фальшивые документы и обоснуется в Швейцарии. На это потребуется еще несколько месяцев и уймы денег, но она излечится, она вырастет и станет счастливой. Она вытащила очередную ягодку, желтую, сверкающую в глазури сиропа, и, чтобы доставить ей удовольствие, он открыл рот, словно прося угостить его, она улыбнулась, и, увидев на губах дочки улыбку, он нежно взял ее за подбородок. В долине руин дочка представилась ему пробивающимся росточком, и в этот миг она словно перестала быть человеческим существом, глаза были пусты, улыбка казалась страдальческой гримасой. Утренний воздух был напоен прохладой, осень остудила солнце и изменила цвет земли, окрасив серым груды мусора и щебня и разбросав там и сям коричневые пятна мертвой травы. Йорген ласково сказал, — Ну, пойдем же, Зель, тебе пора домой, а я должен идти на работу. Девочка выронила банку Мирабель, Вязкий сироп разлился по камням и обломкам кирпича. Она заплакала. Йорген снял ее с камня, поднял вверх и прижал к себе. — Не скучай, сегодня я вернусь рано и принесу тебе одну вещичку, которую ты сможешь надеть. но он знал, что она будет плакать всю дорогу, пока они не поднимутся по крутым ступенькам к боковой двери церкви. Йорген увидел на фоне неба человеческую фигуру. Человек шел по горам мусора, то и дело исчезая, снова показываясь среди холмиков мусора. Йорген снял девочку с плеча, поставил на землю, и она обхватила его за ногу. Мужчина преодолел последний холм, И Йорген с удивлением понял, что это Моска. Он был одет в военную форму с белой нашивкой гражданского служащего. В утреннем солнце его смуглая кожа приобрела сероватый оттенок, отчего на лице отчетливо проступили усталые морщинки. — Я тебя обыскался, — сказал Моск. Йорген потрепал дочку по голове. Девочка и ее отец отвели взгляд от американца. Йорген... Подосадовал, что их так легко нашли. Мозга, похоже, это понял. — Твоя хозяйка сказала, что обычно вы по утрам ходите сюда. Солнце уже взошло, и до слуха, и донеслись звонки трамвая. Он недоверчиво спросил. — Зачем я тебе нужен? Внезапно один из склонов, окружавших их мусорных холмов, пополз вниз, вздымая тучу пыли. Это был миниатюрный оползень. Мозг едва устоял на ногах, чувствуя, как ботинки погружаются в предательский ненадежный грунт. Он сказал, «Мне нужен морфий, кадеин и пенициллин для Гелы. Ты знаешь про ее зуб. Ей совсем плохо». Он помялся. «Морфий нужен сегодня. Она страшно мучается от боли. Я заплачу любую цену. Йорген подхватил дочку на руки и двинулся по руинам. Мозг шел рядом. — Это очень сложно, — сказал Йорген. Но все уже связалось у него в мозгу. Одним махом его отъезд в Швейцарию может приблизиться на три месяца. Цена будет очень высокой. Мозг остановился. И хотя утреннее солнце совсем не припекало, Йорген заметил проступивший у него на лбу пот. И еще он заметил, что мозг явно обрадовался. Господи, сказал мозг, я-то боялся, что ты вообще откажешь. Мне наплевать на цену, можешь назвать любую, но достань мне все это сегодняш. Они стояли на вершине мусорного холма, и их взору предстали уцелевшие городские кварталы и церковь, в которой жил Йорген. Приходи ко мне в полночь, сказал Йорген. Вечером не приходи. «Дочка будет дома одна, она больна и может испугаться». Он ожидал услышать от мозги слова сочувствия и разозлился, не услышав их. «Если этот американец так опечален болезнью своей полюбовницы, что же он не увозит ее с собой в Америку и не лечит там?» И мысль, что мозг готов сделать для своей любимой все, что угодно, все, что он, Йорген, не может сделать для своей дочери, Воспламенила в его сердце жгучую ненависть. Он сказал почти жестоко, — если придешь до полуночи, я ничем не смогу тебе помочь. Москва остался стоять на вершине холма, глядя на удаляющуюся фигуру Йоргена с ребенком на руках. Он крикнул ему вдогонку, — Не забудь, любую цену! Йорген обернулся и кивнул, а девочка обратила личико ввысь. в неподвижное осеннее небо.